Пронзительные карие глаза пятилетней Сани показались из-под стола. С нескрываемым интересом она наблюдала за тем, что делает ее любимая бабушка, которая сидела с ней на больничном, пока родители были на работе. Как всегда, стараясь уловить каждое движение родного человека, Саня улыбалась. «В ночь, а ты уже проснулась, моя хорошая?» Снежной нежной улыбкой на лице спросила бабушка. «Да, бабуль», также расплываясь в улыбке, начиная подтягиваться, протянула Саня. «А что тебе сегодня снилось? Что-то хорошее?» Продолжая заниматься кухонными делами, поинтересовалась бабушка. Улыбка с заспанного лица ребенка начала медленно сползать. «Бабуль», еле слышно прошептала Саня. «Да, внучечка, мне сегодня такое приснилось, Почему-то, продолжая шептать о округлив глаза, сказала внучка. Бабушка налила обеим чай по чашкам, достала на любимое печенье и конфеты и стала садиться за стол. — Что, мое солнышко? Саня замялась. Одно дело — видеть это в своих снах, и совершенно другое — рассказывать об этом кому-нибудь, пусть даже самому близкому человеку на всей земле. «Давай с тобой выпьем чаёчек, и ты мне всё подробно расскажешь, хорошо?» — спросила бабушка. «Ну, хорошо». Саня села, пододвинула стул поближе к столу и, немного выдержав паузу, начала рассказывать сон единственному человеку, который мог бы ей поверить. «Бабуль, мне сегодня приснилось, что я гуляла по улице, только не в нашем дворе, а где-то в другом месте». «Вдруг непонятно откуда появился какой-то дяденька. Я его никогда раньше не видела, такой злой. Мне он очень не понравился. Я даже испугалась». Саня замолчала на секунду, затем добавила. «Ты же знаешь, что я у тебя смелая». Два больших янтариков пились в бабушку, ожидая ответа. «Конечно, дочечка. Ты у меня вообще самая смелая из всех, кого я только знаю», ответила бабушка. Саня продолжила. «Смелая», — недоверчиво повторила за бабушкой она. «Только вот во сне я так испугалась. Я нашла большущее дерево, на которое сразу залезла, и постаралась сделать так, чтобы меня не было видно. Спряталась. Это было единственное дерево, которое я увидела. Больше там ничего не было. Только дерево, дядька, трава и я. Я очень боялась, что он меня заметит. Но он не замечал. Он все время оглядывался по сторонам». «Наверное, думал, что за ним кто-то идёт. Тоже боялся. Потом, непонятно откуда, там появилась машина. Чёрная и большая. Как у дяди Толи, помнишь?» Бабушка кивнула. «Ну так вот, из машины он очень грубо вытащил какую-то тётеньку. Он потащил эту тётеньку к самому центру этого поля. Я сидела очень тихо, старалась даже не дышать, чтобы он меня не заметил. Потом он достал ей лопату... «И заставил копать. Прям посреди этого поля, представляешь? Тетенька копала и плакала. Что-то говорила ему, а он ее не слушал. Только зло смотрел на нее и улыбался как-то страшно. Я такой улыбки еще никогда не видела». Саня замолчала. Бабушка смотрела на внучку испытывающим взглядом. На столе стоял уже остывший чай, к которому никто так и не притронулся. Бабушка аккуратно спросила внучку. Ну, а что было дальше? А дальше? А дальше, когда тетенька уже выкопала достаточно большую яму, он ей сказал спрыгнуть туда. Она плакала еще больше, кричала, просила ее отпустить. Потом были совсем страшные крики без слов, просто крики. Я заплакала, но не могла ничего поделать. Я знала, что я с ним не справлюсь. А если он меня заметит, то он мне сделает больно. Потому я сидела тихо-тихо, как мышка. Потом крики резко прекратились. Дяденька вылез из ямы, весь его плащ был в чем-то красном. Округлив глаза и перейдя на шепот, Саня продолжила. Я думаю, это была кровь. Он что-то вытер какой-то тряпкой, которую он достал из своего кармана. А потом бросил ее в ту же яму. Взял лопату и слегка закопал ее. Потом он сел в свою страшную машину и уехал. Я убедилась, что там больше никого нет и слезла с дерева стал аккуратно подходить к тому месту, где была яма. И когда я уже почти подошла к ней, оставалось совсем чуть-чуть. Я в своей кровати. Вот. Саня закончила свой рассказ. На кухне повисла гробовая, гнетущая тишина. Саша внимательно рассматривала свои руки. Затем переключила все внимание на бабушку. Бабушка все это время ошарашенно смотрела на свою пятилетнюю внучку. Она не могла понять, откуда в подсознании пятилетнего ребенка могла возникнуть картина достойного жестокого боевика или триллера. «Внучечка...» – сделав над собой усилие, произнесла бабушка. «А вы вчера вечером что смотрели по телевизору?» Саня не совсем поняла, к чему этот вопрос, но ответила... «Бабуль, ты же знаешь, я не люблю телевизор. Я и к Видику редко подхожу, только когда что-то интересное. Я «Алису стране чудес» читала». Как ребенок действительно одаренный, читать и писать Саша научилась к четырем годам. «Ну, постарайся не думать об этом. Это просто плохой сон, который ни за что не повторится, если ты не будешь о нем думать», — с теплотой и плохо скрываемым беспокойством сказала бабушка. «А теперь...» Давай пить чай. Только я сейчас новый налью, а то этот совсем остыл, пока мы с тобой болтали. Весь день бабушка с нетерпением ждала прибытия с работы дочери и зятя. Дина и Костя, боже мой, это ж как так? Зачем при ребенке смотрят, что попало? Или, может, обсуждали? Дина пришла домой чуть раньше Кости. Бабушка с порога набросилась на нее с расспросами. Удивленная дочь не понимающий, глядя на свою маму, только ошеломленно хлопала глазами. Затем смогла только выдавить. «Мам, да ничего мы такого не смотрели, и тем более не обсуждали при Сане». «Да ты что? Я сама подобное не переношу. А Костя не стал бы говорить такое ни мне, ни Сане. Дина вчера легла пораньше, читала свою книжку, которую я забрала, когда она уже уснула. Неоткуда ей было таких гадостей узнать». «Ну, хорошо», — сказала бабушка. «Дождемся Кости". Папа Саши пришел домой чуть позже обычного, и буквально с порога к нему кинулись все трое – Дина, теща и дочка. Последняя просто очень любила своего папу и всегда встречала его, радостно бросаясь к входной двери, чтобы не пропустить их своеобразный ритуал встречи. Саню отправили в свою комнату, выдав новую книжку которую мама заботливо купила для своего маленького книголюба по пути домой. Взрослые закрылись на кухне и яростно о чем-то шептались. К сожалению, за закрытыми дверьми Саша не слышала практически ничего, но ей было жутко интересно, хоть она и знала, что подслушивать нехорошо. Новая книжка, которая обычно вызвала бы у ребенка настоящую бурю эмоций, сейчас лежала раскрытой на первой странице, и не вызывала совершенно никакого интереса. Все внимание было приковано к кухне, за которой происходило какое-то таинство. Аккуратно встав и стараясь не шуметь, Саня на цыпочках прокралась по длинному коридору, вступив в бой собственной совестью, которая напоминала ей об определении такого действия, как подслушивание. Она затаилась за углом, не доходя до двери кухни. На достаточном расстоянии, чтобы в случае чего прыгнуть в зал и в считанные секунды добраться до дивана, сделав вид, что там и сидела, и чтобы все было слышно. До слуха ребенка стали доноситься слова. «Дина, газета свежая, сегодняшняя. Я тебе точно говорю, не могла она нигде увидеть этого или прочитать. Да и ты сама знаешь, что она весь день дома с Алевтиной Ивановной. Где бы она взяла эту информацию?» «Но ведь не могла же она сама это придумать, в самом-то деле, Костя!» – запричитала теща. «Откуда в голове малышки могут появиться такие ужасы? Причем, заметь, в самых подробностях все совпадает. Все до единого слова из того, что мне говорила Саня. Только на фотографии пустыря дерева не хватает, на котором она пряталась во сне. Хотя, погоди, вот оно!» – сказала Алевтина Ивановна, показав в угол фотографии. «Все правильно». Как и говорила Саша, дерево стояло поудаль, потому он ее во сне и не заметил. «Мам, но ну ты сейчас из нее еще и снаивдищую сделаешь», сказала Дина, с небольшим укором глядя на маму. «У тебя есть более объективное и адекватное объяснение», слегка приподняв правую бровь, спросила мама. Тут у Сани, которая все это время старалась не издавать ни шороха, неожиданно выпала из рук книга которую она взяла с собой на тот случай, если нужно будет срочно делать вид, что она просто читала в зале. Взрослые вышли на звук. Саня стояла неподвижно, осознавая, что сделала что-то очень нехорошее, но она ничего не могла с собой поделать. Она не могла иначе. Мама взяла дочку за руку, подняла книгу, и вместе они пошли на кухню. Э... Саня, аккуратно, словно боясь спугнуть и так напуганного ребенка, начал папа. «Доченька, ты помнишь, что обманывать нехорошо?» «Помню, папочка», — потупив взгляд, ответил ребенок. «Лапушка, скажи мне честно, ты где-то видела, слышала или читала о том, о чем сегодня рассказала своей бабушке?» «Нет, папочка. Ну, то есть да, но только во сне», — ответила дочь. Все замолчали неуютную тишину, решилась нарушить Алевтина Ивановна. Она засуетилась на кухне, причитая, что дети с работы пришли голодные, надо срочно ужинать, а ей потом еще и домой идти. Таким образом, стараниями, наверное, самой умелой хозяйки из существующих, был организован стол с ужином и ароматным, свежезаваренным чаем с булочками, который заботливая хозяйка приготовила перед самым приходом дочери и ее мужа. В созданной любящими руками атмосфере полного уюта все быстро забыли о произошедшем сегодня. Ну, как забыли? Каждый продолжил думать об этом, только вслух больше никто и слова не говорил ничего, что было с этим связано. Шло время, Саня росла. Сны ее всегда были яркими, запоминающимися. Она с удовольствием рассказывала о них своей любимой бабушке. С не меньшим наслаждением она ездила ночевать к бабуле. алевтина Ивановна всегда была рада появлению любимого чада в своем доме. Они вместе готовили, мыли посуду, гуляли, сидели под виноградником на лавочке возле частного дома бабушки и дедушки, играли в карты и лото. Именно бабушка с дедушкой научили ребенка почти виртуозно играть в простого и переводного дурака. Была у них и своя особенная, самая ответственная часть игры. В конце кона, если вдруг выходило так, что бабушка или Саня проигрывали, они вскрывали карты и разыгрывали ничью, чтобы никому обидно не было. Так было и на сей раз, после переделанной кучи дел, Бабушка с внучкой уселись играть в любимую игру. Разыграв очередной кон без проигравших, Саня задумчиво посмотрела на бабушку. «Дочечка, что случилось?» – заботливо спросила Алевтина Ивановна. «Бабуль…» – неуверенно начала Саня. «Мне сегодня приснилось…» Бабушка буквально с лица сошла и вся обратилась вслух. «Что, мой хороший? Мне опять приснилось плохое. Ну, помнишь, как в прошлый раз, как тогда было?» — сказал ребенок. Бабушка села и всем своим видом показала, что готова слушать. Саша продолжила. «Мне сегодня приснилось, что я опять гуляла, только на этот раз в городе. Там были какие-то двухэтажные дома, было уже темно, но я почему-то знала, что домой мне пока не надо. Я прогуливалась, но было какое-то странное ощущение. Я услышала, как кто-то бежит в мою сторону. Я спряталась в ближайшем открытом подъезде Прикрыла дверь, но оставила щелочку, чтобы не было видно, что происходит. «Это был мальчик, примерно как Сережа по возрасту». Бабушка кивнула. Разница между Саней и Сережей составляла неполных пять лет. Значит, мальчику из сна было не больше тринадцати. Мальчик был очень напуган. Он озирался по сторонам, похоже, пытаясь что-то найти. Я слышала звуки быстро приближающихся тяжелых шагов. Мальчик все так же смотрел по сторонам, буквально в пяти метрах от подъезда, в котором я пряталась. Я поняла, что он ищет укрытие. Стал открывать двери, чтобы позвать его внутрь, попытаться ему помочь. Но тут, когда он уже было повернулся, чтобы пойти в мою сторону, к нему подбежал какой-то страшный мужик. Мальчик стал кричать, а дядька его бил и бил. Бил без разбора, по голове, по ногам пинал, по рукам, по спине, везде в общем. Когда мальчик упал, он продолжил пинать его. Тот только прикрывал голову. Затем он внезапно достал большущий нож. Саня замолчала на секунду, видимо, собираясь с духом, чтобы вспомнить и рассказать о том, чему была невольным свидетелем. Пусть даже и во сне. Но сны ведь, та же маленькая жизнь, бывают поярче любой реальности. «Ба! Он нагнулся над ним!» Когда мальчик даже шевелиться перестал Он стал тыкать в него ножом Он тыкал и тыкал так же безразборчиво, как до этого пинал его Я громко закричала и выбежала из подъезда Не знаю, откуда у меня взялась смелость, но я очень хотела помочь этому мальчику Тут дядька начал быстро идти ко мне И, и, и когда он почти настиг меня, и, и я проснулась Повисла тишина Бабушка, по всей видимости, не знала ни как что сказать, ни как объяснить новое сновидение ребенка. Весь вчерашний день внучка провела у нее, под ее полным присмотром. Ничего подобного они не видели и не обсуждали даже близко. Сегодня тоже никто не приносил газет и не говорил об этом. Памятуя о том, какими совпадениями был насыщен прошлый подобный сон внучки, Бабушка не торопилась списывать все на разыгравшуюся фантазию уже восьмилетнего ребенка. «Санечка», — сказала бабушка, — «а давай мы поговорим с тобой и с мамой, и с папой об этом вечером. Хорошо, мой хороший?» «Да, бабуль», — ответила Саня, опустив голову. «Только, боюсь, они мне опять не поверят. Только ты мне и веришь, что я не придумываю это все». «Александра», — как всегда в моменты повышенной серьезности, — полным именем назвала ее бабушка. «Ты очень зря думаешь, что тебе кто-то не верит. Твои родители просто хотят найти рациональное объяснение тому, что ты видишь во снах, и какое отношение эти сны имеют к тебе». «Наверное, бабуль». На этом моменте, немного помолчав, было принято совместное решение пойти прогуляться перед тем, как начать готовить ужин к приезду родителей. Вечер выдался достаточно напряженным. Константин всячески пытался выпутать у Сани, тещи и тестя, откуда его ребенку опять в голову залезли подобные ужасы. Дина просто молчала, пытаясь найти хоть какое-то объяснение. Черт с ним, пусть даже иррациональное. Упорство и настойчивость зятя объяснялись достаточно просто. За дочерью он пришел, предварительно купив Ларьке газету, и уже успел пробежаться по горячим новостям. На первой странице местного вестника красовалась зацензуренная фотография убитого подростка, которого нашли в одном из дворов на другом конце города. По информации предварительного следствия, он был убит собственным отчимом, который избивал его систематически, а вчера, впав в состояние белой горячки, увидел в нем демона, которого он должен был уничтожить. Расследование продолжается. Откуда? Откуда, боже мой, ребенок мог узнать об этом? Ведь это произошло сегодня ночью, когда она спала. Новостей она не могла услышать. Теща тщательно следит за информацией, которая поступает в юный мозг любимой внучки. Думал Константин по дороге домой. «Саня, у меня для тебя есть отличные новости!» С порога начала мама, не успев даже поставить принесенные с магазина сумки. «Что, мам?» Не отрываясь от чтения, спросила Саша. «К нам едет же Дина! Она теперь будет учиться в твоей школе. Документы перевезли. Серьезно? Правда-правда? Ура!» Счастью Сани не было предела. Всю жизнь она мечтала о старшей сестре. С братом на тот момент, к сожалению, точек столкновения лбами было куда больше, чем точек соприкосновения. А Дина, названная в честь ее Сашиной мамы, Будучи крестницей последней, души не чаяла в сане. Она приезжала погостить каждое лето из своей деревни. Саша очень любила это время, когда они с Диной могли побыть вместе. Дина тоже очень любила ощущение того, что у нее есть младшая сестренка. Таковыми они считали друг друга. А тут Дина приезжает жить не на неделю, не на две, а прям надолго. Конечно, это означало, что каникулы, когда больше свободного времени, они будут проводить порознь. Но ведь у них будет столько времени во время учебы, чтобы побыть вместе. Диночка обязательно научит ее плести фенечки и косички, а Саня покажет ей, как она научилась лепить скульптуры на лепке в художественной школе, куда она ходила уже не первый год. Год вместе пролетел незаметно. Они всячески старались помогать друг другу, помогать маме по дому. Дина была очень послушной юной особой, потому у мамы Сани никогда не возникало проблем с ее поведением. Да и Дина всей душой любила семью своей крестной и, в принципе, не была способна на какую бы то ни было злобу или что-нибудь вроде того. Конечно, у девочки-подростка и девчонки, которая только подходила к этому возрастному рубежу, иногда случались споры, но девчата быстро мирились. Мудрость Дины в этих вопросах, как-никак она все-таки была старшая, всепоглощающая любовь Сани к Дине, наверное, именно эти аспекты не давали им ссориться всерьез и надолго. Настал момент, когда Дине предстояло поехать в родную деревню к родителям. Саня очень не хотела с ней расставаться, но понимала, что существует слово «надо», да и Дина соскучилась по своим родным тоже. Договорились, что будут очень скучать друг по другу, и что Дина приедет не в конце лета, а постарается сделать это чуть пораньше, хотя бы к концу июля. На том и порешили. Дина уехала. Саня проснулась рано утром 18 июля со странным ощущением. Ощущением полной беспомощности и всепоглощающего ужаса. На часах было 4.30 утра. Девочка старательно стала восстанавливать подробности своего сна. Когда у нее это получилось, она начала рыдать. Проснулась мама Саши, которая в эту ночь решила поспать с дочерью в одной комнате из-за того, что та опять заболела. Сонечка, солнышко, что случилось? Что с тобой? <свист> мама!» Не в силах выдавить ничего более из себя, только продолжала рыдать Саня. «Что такое? Расскажи мне». В этот момент Дина, мама Сани, услышала звонок телефона, который настойчиво звонил на кухне, поражая своей настойчивостью в пять утра. Такие звонки обычно не несут за собой ничего хорошего. С трудом сдерживая волнение, Дина прошла на кухню, подняла трубку. На том конце бесцветный голос ее подруги, матери, крестницы Дины. «Дина, Диночка умерла», — сказала подруга. Дина в бессилии осела на пол, до сих пор не до конца понимая, что произошло. «В смысле? К как это? Что такое?» Быстро наперебой самой себе заговорила мама Саши. «Она утонула. Тело ищут». После тщетных попыток успокоить подругу, Дина зашла в комнату, едва сдерживая слезы, опустилась на кровать дочери, которая все еще всхлипывала после непонятной истерики. «Мам, кто звонил?» хлюпая носом, спросила Саня. «Санечка...» Тебе опять что-то приснилось? Да, мам, мне снился сон. Я находилась на берегу реки. Тут я увидела, что посреди нее, ну, реки этой, кто-то плывет. Потом этот кто-то начинает тонуть. Ему на голову падает какой-то продолговатый предмет. Но он, она точнее, продолжает пытаться выплыть. Никто не обращает на нее внимания. Я хорошо плаваю. Я бросаюсь в реку, плыву к ней. Лица не вижу, но я отчетливо вижу купальник. Мам, точно такой же купальник, какой мы купили Дине. Я начинаю грести быстрее, но когда я подплыла уже совсем близко, она ушла под воду. Мам, кто звонил? Это Дина. С ней что-то случилось. Долгие попытки успокоить дочь после услышанной новости не приходили к успеху. На шум пришел Константин. Он только проснулся, услышал, что у дочери истерика, и пришел узнать, в чем дело. «Саня, лапушка, что случилось?» Ласковым и участливым голосом спросил папа. «Папа, мне сегодня приснилось!»